«Футуризм». Примечание. Лекция прочитана молодым прозаиком и переводчиком в 1920 году в Петрограде. «Замкнутый круг. Реализм, символизм, неореализм». Мы исследовали особенности художественного зрения, три синтетических образа — глаза, зеркало, глаза-рентген, глаза-микроскоп. Параллели с живописью. Теперь, если перейти из области образной в область отвлеченную, Мы легко можем установить параллели и связь для каждой из трех ступеней диалектической формулы с философскими течениями. Искусство — явление области эмоциональной. Оно имеет дело с тем же миром, что и наши чувства, с миром вещей. И философская подкладка того или иного течения определяется отношением к вещи. Реализм, как мы видели, принимал поверхность вещей, вещи, как они есть. Агностицизм, материалистов, вера в науку, Определенная связь с примитивным материализмом Фейербаха, Малешота, Геккеля. Символизм уходил от поверхности вещей к исканию души вещей. Определяется связь с кантовской вещью в себе. Неореализм от философов-неореалистов, американских, от Лоскова. Неореализм связан с релятивистской философией Эйнштейна. Истинная реальность. Возврат от вещи в себе, от бесцветного ядра вещи к ее поверхности. Но это уже не вульгарный материализм, а сознательная рабочая гипотеза, сознательный агностицизм, художественная апелляция к эмоции, к чувствам. Стало быть, мы должны иметь дело с той частью вещей, которые доступны чувству, то есть с поверхностью вещей, а не с вещью в себе, с поверхностью углубленной. Микроскоп. Футуризм в литературе и живописи — это возврат к вещи в себе, и он доводил этот возврат до абсурда то есть все логические построения его в большинстве случаев правильны, но это-то избивает с толку многие невинные умы. Но неправильно посылка, забыто то положение, о котором я говорил, что искусство в первую голову для чувства и путем чувства, а продуктивное творчество футуризма исключительно к разуму. Все это относится к чистому футуризму, а не к тем его разновидностям, которые в сущности мало общего имели с футуризмом. Каменский Василий. Неплохой поэт-импрессионист, и только. Маяковский большой поэт, нашедший ряд подражателей, Шершеневич и другие. Три основные черты. Первое — импрессионизм очень яркий. Второе — образность, иммажизм. Третье — пользование музыкой слова. Четвертое — урбанизм. Так возникли имажисты от Маяковского. безграмотные иммажинисты, воображающие о себе. Пальто пожаров крылья зари, факел бунта, глаза вражды, луч чела, руки закатов, печатка уныния, хобот тоски, челюсти безумия, спица ненависти, аллегории. Ошибка имажистов Пьетро Аретино. Один законный прием они возводят в единственный качественное обеднение изображения. Два течения футуризма, эгофутуризм, петербургская группа «Северянин» и «Массаинов», И кубофутуристы. Московская, Маяковский, Бурлюк, Каменский, Крученых, Хлебников. Эгофутуризм. Никакой философской подкладки. Весь эгофутуризм — один северянин. поэт парикмахерско бескусный но талантливый версификатор и неплохой лингвист. Его заслуга — неологизмы. В остальном это просто дурного тона модерн. Анекдот о Масаинове. Кубофутуризм. Более серьезное течение. Параллель в живописи. Кубизм, дивизионизм, беспредметная живопись, супрематизм. Искание вещи в себе. Особняком стоят Маяковский и Каменский. Оба крайние импрессионисты. Оба не имеют отношения к философским теориям футуризма. Оба не страдающие излишним тяготением к рационализированной поэзии. К их счастью, Бог избавил их от ратио, от разума. Они остались поэтами. О них потом... Настоящий футуризм, кубо, как уже видно из моего выступления, связан философией символизмом от канта. От символизма футуристы заимствовали идею о самодавлеющей ценности слова, ту идею, которая лежит в основе пользования музыкой слова, в основе инструментовки. Но идеологическим путем футуристы дошли до «reductio ad absurdum». Они различали, если слово независимо от своего смысла, производит впечатление на человека, то не только слово, но и части слова, звуки, отдельные гласные и согласные, производят впечатление, вызывающее в человеке известную эмоцию. Отсюда вывод. Если так, нет надобности заботиться о смысле слов. Нет надобности, чтобы слова были связаны каким-то обозначением. Нет надобности в логической связи. Нет надобности в содержании слов. Звуки слов постоят сами за себя, и произведут впечатление. Так создавалась теория заумного языка. Произведения, созданные на основе этой теории, то есть простой набор музыкально звучащих слов и звуков, не связанных с содержанием, годился бы для людей, если бы они были лишены совершенно мыслительного аппарата и воображения, и были бы снабжены одними ушами, и притом, пожалуй, подлиннее человеческих. Человеку, привыкшему искать в произведениях слова не только слуховых, но и зрительных, осязательных и иных эмоций, футуристические произведения ничего не скажут. «Дыр, бул, щир, убищур» — поэма безмолвия, тарелка на доске, цилиндр, коробка спичек и так далее.